Глава 7. Город расстилался внизу таким сложным полотном, что Рената не могла понять его замысловатый узор. Три главных амстердамских канала соединялись короткими улочками. Судя по их названиям, в этой части города когда-то жили меховщики и корняки Улица Рестрат, Это означало улица Косули, Хартенстрат, Оленя, Беренстрат, Медведя. Была и Волчья улица, и Кожевенная. А улица Рунстрат получила название от какой-то особенной коры, которая использовалась для дубления кож. Все это Мария рассказывала Ренате, когда они отправились гулять по той части города, где стоял дом в Рената понимала ее рассказ с пятая на десятое По-английски они обе объяснялись с трудом. Мария-то просто в силу своего возраста. Во времена ее молодости у голландцев не очень было принято учить иностранные языки. А вот Рената чувствовала себя со своим примитивным английским неловко. Теперь, конечно, скорняки и меховщики здесь не селились. Эта часть Амстердама называлась «Золотой излучиной» потому что в ней находились самые дорогие и роскошные дома. Они шли мимо королевского дворца, мимо здания с башней, похожей на минарет. Когда-то здесь был почтам, а теперь располагался дорогой торговый центр с атриумом. А справа от них, у канала Херенграхт остался дом, который показался Ренате едва ли некрасивее, чем даже королевский дворец. Они прошли под аркадой миновали здание театрального общества, Музей Библии. В Музей Библии Рената с удовольствием зашла бы, но коляска так мирно покачивалась на камнях мостовой, и Винсент так сладко в ней спал, что жаль было его будить. «Давай посидим там!» Мария указала на крышу высокого старинного здания, в котором находился универмаг. На его фасаде значилась цифра 1740. Наверное, это был год строительства. В витрине внизу была выставлена мебель, очень современная, явно очень дорогая и ультрамодная. «Маленький не проснется», — сказала Мария. «Не беспокойся, там кафе, мы посидим, и ты посмотришь на город сверху». И вот они сидели теперь в этом кафе на крыше, пили кофе и чувствовали себя легко, несмотря на то, что молчали. Во всяком случае, Рената чувствовала себя именно так. Ей было легко с этой суровой на вид старой женщиной, с простым, изборожденным морщинами лицом. Винсент совсем не был похож на свою маму. Тонкость черт, трепетность взгляда и облика – всего этого у Марии не было. Но нежность, с которой она смотрела на ребенка, и доброжелательность, с которой сразу отнеслась к Ренате, были неподдельны, и это было очень много. «Ты устала?» – спросила Мария. Нет. Покачала головой Рената. «Мне очень хорошо у вас». «Почему ты не хочешь остаться? У меня большой дом. Ребенку было бы хорошо. Или ты могла бы жить с ним в доме Винсента? Это рядом. Я часто видела бы его». Мария говорила ровным тоном. Но то, что больше тона и даже смысла, звучало в ее словах пронзительно. Ренате жаль было в очередной раз ей отказывать, но она не представляла своей жизни здесь, в этом красивом, в самом деле отдаленно похожем на Петербург городе, в доме Марии с его старинными винтовыми лестницами и высокими окнами. Я буду приезжать, сказала она, стараясь, чтобы ее голос звучал как можно мягче. И вы приедете к нам в Москву. Название города она произнесла твердо. Удивительно! Почему именно в Москву? Почему не в Питер? Еще удивительнее было то, что Рената почувствовала, когда произносила это слово, это имя. Она почувствовала острое желание поскорее увидеть этот город. Рената не любила Москву. Ее раздражала московская торопливость. Она чувствовала напряжение от здешней энергичности, от постоянной всеобщей устремленности куда-то. Живя в этом городе, она никак не могла его полюбить. Да что не могла, даже не собиралась. И вот сейчас она хотела вернуться в Москву. Непонятно. «Может, я про ту Москву думаю?» Мелькнуло у нее в голове. «Про ту, другую, под соснами». Но про ту Москву она себе думать сразу же запретила. Думать о ней было мучительно. Ребенок завертелся было в коляске, но не проснулся, а только улыбнулся и засопел еще слаще. Ему не мешали ни уличный шум, ни музыка, звучавшая в кафе. Рената улыбнулась тоже. Когда она смотрела на своего мальчика, ее как волной окатывало одно только счастье – растерянность, непонимание, недоумение. «Смещенное сознание!» «Все это исчезло без следа!» «Она и сама не понимала, когда это произошло!» «Нет, это была неправда!» «Все она понимала, конечно!» «Вечером ты можешь оставить маленького со мной!» «Сказала Мария!» «Анна мне поможет!» «А вы с Тео прогуляетесь дальше по кафе!» Анна извали няню, которую Мария взяла к Ренатиному приезду. При взгляде на нее казалось, что она приходится Марии Иван-Бастен родной сестрой. Такое же лицо в глубоких морщинах, спокойный взгляд. Но в отличие от Анинова, в облике Марии, несмотря на кажущуюся простонародность, чувствовался какой-то особый аристократизм. Прежде Рената замечала такие вот черты простого благородства, лишь во внешности Льва Толстого. У него тоже, несмотря на крестьянскую бороду и рубаху, что-то очень непростое было в лице. Прогулки по кафе, о которых вспомнила Мария, происходили чуть ли не каждый вечер в те две недели, которые Рената с сыном провели в Амстердаме. Тео Ван Бастен, старший брат Винсента, считал кафе главной достопримечательностью города и с удовольствием показывал их Ренате. Больше всего ей понравились традиционные коричневые кафе, названные так из-за темного декора и деревянной мебели. В каждом из них было придумано что-нибудь такое, что отличало его от других подобных. В лейке под потолком действительно были подвешены многочисленные лейки, собранные за 100 лет существования этого заведения. А в кафе Норе пол ежедневно засыпали песком, как и 300 с лишним лет назад, когда оно открылось впервые. В этих коричневых кафе Тео настоял, чтобы Рената непременно попробовала Энейвер. На ее вкус это была самая обыкновенная водка, но он считал, что необыкновенная, а настоящая амстердамская. Рената улыбнулась тогда его молодости, хотя улыбаться было нечему. В свои тридцать пять Тео в самом деле считался молодым, потому что молодыми считались в Амстердаме люди от 24 до 40 лет. А до 24 кто же они тогда? с любопытством спросила Рената, узнав об этой странной градации. «Еще студенты», – объяснил Тео. И на правах молодого человека сразу же потащил ее в тренде кафе, предназначенное специально для альтернативной молодежи. Он и в кофешоп предлагал зайти, попробовать марихуану, но Рената отказалась. А сегодня он, кажется, собирался посетить ночное кафе, потому Мария и предлагала оставить ребенка с ней мне не хотелось бы сегодня в кафе сказала рената мы ведь уже и так сидим в нем с вами а вечером мария вы говорили что я могу побывать в доме винсента и мне хотелось бы ведь я уезжаю через три дня рената слышала в своем голосе оправдывающиеся интонации но не стеснялась их ей казалось что мария имеет полное право обидеться на ее скорый отъезд а обижать ее не хотелось нисколько. Невозможно было ее обидеть после того письма, которое она прислала в ответ на Ренате на письмо, после ее немедленного приглашения приехать в Амстердам с Винсентом и после этих двух недель, полных доброты и заботы, в ее доме на улице Рестрат. И все-таки Ренате хотелось остаться одной в доме Винсента. «Ты не должна извиняться», сказала Мария. Я дам тебе ключи, и ты можешь быть там сколько хочешь, и маленького можешь оставить у меня. — Я возьму его с собой, — сказала Рената. — Для него это тоже важно.